Все опыты Кулагиной можно повторить сейчас без особых затруднений. Фокус это ведь не только такой примитив, когда в колоде оказывается 24 туза. Пережигание лески двумя пальцами. Тоже трюк. Кулагина, помнится, и это демонстрировало. тени с закрытыми глазами. Сенсационные репортажи о детях, читающих с повязками на глазах, печатали многие газеты, а самих «Чудо детей» показывали по телевизору, так же, как и их гору бывшего художника Вячеслава Бронникова, открывшего Эзотерическую школу, где он и обучал детей сверхспособностям, естественно, не за бесплатно. Поразительно, но во все объявлялось, что для развития феноменальных способностей совсем не обязательно долгие годы медитировать в Гималаях или ежедневно по несколько часов крутить комплексы даосских монахов. Вполне достаточно попасть к Броникову, и за 30 занятий и, конечно же, некоторую сумму денег из ребенка сделает настоящего феномена.